Чёрный день для паразитов. Картер Гейтс, судья третьего участка города Уиллоу доел сэндвич из булки с куриным паштетом, старательно скомкал промасленный пакет, повернулся, чтобы бросить его в мусорную корзину, стоявшую позади кресла, и окаменел. Из окна своего кабинета, помещавшегося на втором этаже, он увидел, как нечто, похожее на цветочный лепесток бледно-бирюзового цвета, футов 40 длиной, медленно опускалось на землю между аккуратными клумбами петуней, что на лужайке перед зданием суда. В верхнем, или черенковом, конце корабля отскочила полупрозрачная розовая панель, и оттуда неспешно поднялось тонкое изящное существо, внешним видом напоминавшее большую лиловую гусеницу. Судья рванулся к телефону, и уже через полчаса он вещал местным официальным лицам, тесной кучкой сбившимся вокруг него на лужайке. «Друзья, то, что эта штуковина обладает разумом, видно даже идиоту. Сейчас она налаживает, как уверяет мой парнишка, Что-то вроде говорильной машины, и в любую минуту может вступить с нами в переговоры. Двадцать минут назад я поставил известность Вашингтон. Пройдет чертовски немного времени, и кто-нибудь там, наверху, объявит это дело государственным секретом и накрутит столько всяких запретов, что даже Манхэттенский проект покажется открытым собранием женского клуба. А ведь эта штука – самое большое событие в жизни округа Плум за все время его существования». Если мы не хотим быть оттертыми на задний план, зевать нельзя. Что же вы предлагаете, судья? В ту самую минуту, как оно приведет свое оборудование в действие, я открою заседание судебной палаты. Будем транслировать его по радио. Том Клемберс с радиостанции уже устанавливает микрофоны. Жаль, нет телевизионного оборудования, но у Джона Харда имеется кинокамера. У Виллоу прославится почище мыса Канаверал. «Вы молодчина, Картер!» Через десять минут после того, как мелодичный голос лингвистической машины произнес пожелание организовать встречу со старейшинами городка, пришелец уже осматривал набитую народом залу суда с видом щенка Сенбернара, рассчитывающего на веселую возню. Шарканье ног и покашливание прекратились, и оратор начал. «Народ зеленого мира!» На грохот шагов в боковом проходе обернулись все. Здоровенный мужчина, лысый, одетый в куртку и брюки защитного цвета, в очках без оправы и с темной кожаной кобурой, шлепавшей по бедру при каждом шаге, обогнул кресло первого ряда, остановился, широко расставив ноги, выхватил из кобуры тяжелый никелированный пистолет 44-го калибра, прицелился... И расстояния десяти футов всадил в тело пришельца пять пуль. Фиолетовое тело конвульсивно дернулось, соскользнуло со скамьи на пол с тем звуком, который издает уроненная мокрая пожарная кишка, испустило прерывистое чириканье и замерло. Стрелявший отвернулся, бросил пистолет, поднял руки и крикнул — — Шериф Хоскинс, отдаюсь под защиту закона! Минуту в зале царила ошеломленная тишина. Затем зрители кинулись на убийцу. 390 фунтовая туша шерифа протиснулась сквозь орущую толпу и загородила мужчину в защитном костюме. — Я всегда знал, что ты мерзавец, — сесил Стамп, — сказал шериф, вынимая наручники. — Знал еще с тех пор, как подсмотрел, что ты начинял толченым стеклом кусок мяса для собаки Джо Поттера. — Однако не думал, что ты докатишься до такого подлого убийства. Он крикнул окружающим. — Очистить дорогу! Я отведу арестованного в тюрьму! — Минутку, черт побери, шериф! был бледен. Очки свалились, один плечевой погончик оторвался, но на его мясистой физиономии забрежило что-то похожее на ухмылку. «Мне не по словечко арестованный. Я просил защиты. И еще поаккуратнее с выражением убийства. Я никого не убивал».